Вольные казаки. Монголо-татарское нашествие смело с лица земли славянские поселения в степной полосе между Днепром и Волгой, на Дону и в Приозовии. Но пути вглубь степи не были забыты на Руси. Едва Золотая Орда утратила былое могущество и стала распадаться, русское население начало возвращаться в Донские, Приозовские и Волжские степи. Медленное, но ощутимое движение происходило на всем пространстве от Киева до Нижнего Новгорода. Выходцы из Руси небольшими ваташками отправлялись вниз по течению рек на промыслы, с наступлением холодов возвращались домой, либо поливали в степях. На окраинах находили прибежище прежде всего те, кто искал спасение от Тягла, даний и Оброков. Немногочисленные русские переселенцы очень часто присоединялись к татарским станицам, население которых по своему социальному облику мало чем отличалось от них самих. То были выходцы из татарских кочевий, беглые черные люди и рабы. Сами наименования, усвоенные вольным населением степей, Казак, Есаул, Атаман, бесспорно татарского происхождения. Казак — вольный человек. Этим словом обозначали вольных и служилых казаков, наемных работников, бурлаков и прочих. Есаул — помощник Атамана в казачьем войске. На первых порах среди казаков преобладали татары, выходцы из разных орд. В 1538 году московские власти во время переговоров с Ногайской Ордой отметили, что на поле ходят казаки многие – казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни-казаки, а и наших, украин-казаки, с ними смешавшись, ходят. Приток населения со славянских территорий со временем изменил лицо вольных станиц. Сказалось то, что земледельческое население Руси было куда более многочисленным, нежели редкое кочевое население степей. Сказалось быстрое развитие феодальных отношений и самодержавных форм власти в России, сопровождавшееся усилением гнета и насилий в отношении низов общества. Число выходцев с русских Украин умножалось из года в год. В 1546 году Путивльский воевода писал Ивану IV в Москву. «Ныне, государь, казаков на поле много. И черкасцев, и кьян, и твоих государевых вышли, государь, на поле изо всех Украин». Черкасы так называли украинских казаков. Беглый люд поначалу жил в станицах зимовьях. Со временем в местах наибольшего скопления колонистов появились укрепленные засеки и городки. Засека укрепленная оборонительная линия на русских границах, включавшая валы, рвы, крепостные сооружения, завалы из срубленных деревьев на дорогах. Свои засеки-сечи казаки строили на островах. Выходцы из Киева и других украинских мест основали себе сечь или засеку за Днепровскими порогами уже в середине XVI века. Запорожская сечь, объединившая казачьи городки на Днепре, стала оплотом обороны Украины от нападений крымцев. Вскоре же руссеврюки, выходцы из чернигова северской земли, основали поселение на Дону. Нагайцы тотчас потребовали от царя свести с дона казаков-севрюков и всю ту Русь, которая живет на Дону. Но Иван IV отвечал нагайцам, что казаки поселились там без его ведома, убежав из государевых владений. Нагайский князь Юсуф жаловался, что подданный царя Сары-Азман и его товарищи на Дону в трех или в четырех местах города поделали и громят послов и торговых людей. Московские люди не отрицали того, что Сары-Азман прежде действительно служил царю, но впоследствии те наши холопи в нашей земле многое лихо учинили, из-за чего и принуждены были бежать в поле. Поначалу вольные казаки жались к государевым украинам, но с годами уходили все дальше и дальше в дикое поле. В начале 16 века московские власти решили установить постоянные дипломатические отношения с Турцией. С этой целью вызвали казаков и задали им вопрос о степных путях дорогах. Казаки отвечали, что с Черного моря турки могут пройти мимо Азова на Переволоку. Переволока — местность между Доном и Волгой, по которой казаки волоком перетаскивали свои суда. Но сходиться на переволоке нельзя из-за постоянных нападений со стороны Астраханской Орды. В конце концов, местом съезда послов были избраны реки Медведица и Хопер. Более полувека Казань находилась в вассальной зависимости от России. Мир на казанских границах облегчал русским продвижение на северные притоки Дона Хопер и Медведицу. Хопер далеко отстоял от порубежных русских крепостей, но вольные казаки в такой мере освоили эту реку, что называли ее вполне безопасным, крепким для встречи послов местом. Ко времени Казанской войны казаки продвинулись далеко на юг и в Поволжье и на Дону. Московский посланник Семен Мальцев в 60 годах XVI века видел два казачьих городка на Нижней Волге. Донские казаки к тому времени обжили низовье Дона. В 1571 году Иван IV впервые отрядил гонцов к донским атаманам в устье Северского Дона. К следующему десятилетию относятся достоверные известия о существовании нескольких укрепленных казачьих городков на Дону и на Маныче. Самым значительным из них стал городок Раздоры, будущая столица войска Донского. В диком поле казаки вели жизнь полную опасности и тревог. Оттого, женщины, если и попадали в их станицы, оставались там недолго. Членами степного братства могли быть одни только мужчины. Нагулявшись в поле, казак возвращался в родные места, женился, заводил детей. Но даже семья не всегда становилась для него прочным якорем. Тех, кто однажды побывал в вольных станицах, трудно было удержать на одном месте. Случалось, что крестьяне сами отпускали взрослых детей в казаки, стремясь избежать раздела земли. В степи крестьянский парубок мог либо сложить голову, либо найти свою удачу. В крестьянской семье нежданная подмога ценилась очень высоко. Много людей покидало родную деревню в лихую годину. Воротившиеся назад нередко находили заколоченные избы. Помянув близких в церкви, они вновь возвращались в степь, на этот раз навсегда. Царские послы, ездившие в Турцию через землю донских казаков в 80-х годах XVI века, писали из Азова в Москву, что на Дону и вблизи Азова живут казаки все беглые люди, иные казаки тут и постарились живучие. К тому времени, когда Ермак задумал поход в Сибирь, среди казаков было немало таких, кто век свой прожил в станицах на Дону, в Поволжье, на Яике и Терике. Рядом с этими старыми казаками появились новые, недавние беглые. Власти адресовали свои грамоты донским атаманам и казакам старым и новым, которые ныне на Дону и которые зимуют близко Азова. Благодаря тому, что в станицах жили бок о бок татары и русские, станичникам нетрудно было наладить торговлю с ближайшими ордынскими базарами. В то же время они не порывали связи с Россией. Казаки возили рыбу, дичь и другие продукты в ближайшие русские города и возвращались в степь с хлебом. Жившие под Азовом донские казаки постоянно посещали базары в пригородах турецкой крепости. Характеризуя мирные отношения казаков с Азовом, турецкий султан писал в 1575 году. А ведь где Азов казаками и жил, а казаки где Азовом жили, о чем где у них пося места все было смирно. Азовские власти и ордынская знать не прочь были превратить казаков в своих подданных. Но казаки оказывали вооруженное противодействие их поползновениям. Обстановка феодальной анархии, царившая на бывшей территории Золотой Орды, благоприятствовала им. Азов был крупнейшим невольничим рынком в Восточном Причерноморье. Татарские мурзы везли сюда полонянников, захваченных во время постоянных набегов на пограничные русские земли и казачьи станицы. Торговля русскими невольниками явилась еще одной причиной вражды казаков с азовцами. Царские дипломаты заявляли турецким властям в Константинополе, что азовские люди и козыева Улуса и Девеевых детей... Люди с крымскими и нагайскими людьми ходят на государевы окраины войною, и многих русских людей емлют в полон и возят в Азов, и казаки того не терпеть и на них приходят. С давних пор из Азова русских невольников продавали по всему Востоку. Успехи казачества нанесли сильный удар азовской работорговли. Отныне русский полон, отбитый казаками, стал постоянным источником пополнения степных станиц. Москва исподволь поддерживала малую войну вольных казаков против ордынцев. Но как только их действия приводили к дипломатическим осложнениям или наносили ущерб, царской казне, либо союзникам, власти отказывались нести за них какую бы то ни было ответственность и призывали ордынцев к истреблению воровских людей. Воровство, производное вор, так называли в Древней Руси всякого рода преступления, включая политические. Ворами называли всех, кто отказывался повиноваться царскому правительству. При этом они Разъясняли туркам и татарам, что воровские казаки не являются подданными царя, и тот сам их казнит при первом удобном случае. Эти заявления царских дипломатов нельзя принимать за чистую монету. Правдой в них было лишь то, что московские власти никогда не могли полностью подчинить себе вольные казачьи окраины. В Диком Поле вольные казацкие общины Основывали свои станицы либо на больших речных островах, либо на гористых берегах наподобие волжских жигулей. В реках колонисты ловили в большом количестве рыбу, в окружающих лесах промышляли дичь. Реки давали им не только пропитание, но и служили надежным укрытием. Легкие речные суда, струги, заменяли переселенцам лошадей. Верхом на коне казаку трудно было ускользнуть от подвижных татарских отрядов. Когда казакам приходилось надолго покидать свои станицы и отправляться в походы с царскими воеводами, они почти всегда сражались в пешем строю, либо на стругах. Русское население имело давнюю земледельческую культуру. Покидая пески и суглинки, оно находило в степях чернозем. Переселенцы могли завести пашню, но никогда не заводили ее в своих станицах. Они знали, там, где будут возделанные поля, немедленно появятся феодальные донщики. На русских Украинах даже государевы крепости не могли спасти крестьянские поля от набегов кочевников. Среди ордынских кочевий казак не имел шанса вырастить и сохранить урожай. Нападение ордынцев приучили казаков к войне. Беглый люд был недостаточно вооружен, но со временем война дала им необходимое оружие, и тогда казаки нашли дополнительный источник доходов в войне и военной добыче. Казаки предпринимали походы по морю, к Крымским и Турецким берегам. Временами они собирались в ватаги и грабили проезжих купцов, нагайских, крымских, реже русских, иногда англичан. Разбойные нападения казаков нередко обсуждались с дипломатами и приобретали громкую известность. Но в жизни казачьих станиц они не играли решающей роли. Военная служба в России открыла перед казаками гораздо большие возможности. На службе казаки получали хлебное жалование, свинец и порох. Без всего этого они никогда бы не выстояли в борьбе с ордынцами. Отправляясь на Русь, казаки получали возможность видеться с родными. Московские власти употребляли всевозможные средства для того, чтобы привлечь казаков на постоянную военную службу. Их усилия давали определенные результаты. Гарнизоны пограничных крепостей непрерывно пополнялись казаками либо людьми, прибранными в казаки. Они получали от казны содержания, иногда пашенные наделы. Однако население, обитавшее в диком поле, цепко держалось за свою вольную жизнь. Станицы пополнялись беглыми холопами, крестьянами, посадскими людьми, не помышлявшими о возвращении в Тягла. Иногда они поступали со своими атаманами в найм и отправлялись в походы с царскими воеводами. Казна платила им деньги, пока они непосредственно участвовали в военных действиях. Едва поход заканчивался, вольные казаки возвращались в свои зимовья. Казаки выбирали атаманов из своей среды, собравшись в круг. Правительство принуждено было считаться с их порядками и молчаливо признавало их самоуправление. Никто не знает, из каких мест происходил Ермолай Тимофеев и в какой семье он родился. Если он прожил в диком поле двадцать и более лет, значит нити, привязывавшие его к родным местам, порвались. Молодые казаки начинали службу, подряжаясь в товарищи к старшим по возрасту и опыту казакам. Через это проходили все выходцы из России. Вероятно, и Ермак жил в товарищах, пока не стал старым казаком. Затем казаки оказали ему доверие, избрав атаманы. Шли годы, менялся состав станиц. Погуляв в поле, молодежь возвращалась домой. Место выбывших тотчас занимали другие люди, беглого народа всегда хватало на окраине. Не менялся лишь круг старых казаков в их среде сложился своеобразный кодекс казачьей чести, неписанный законы вольницы.